Глава седьмая. Проснувшись, Руслан первым делом просмотрел новости. Изменений не было. Неопознанный объект успел сделать множество оборотов вокруг Луны, всякий раз меняя угол вращения. Руслану не терпелось узнать решение руководства, поэтому он пораньше отправился к месту совещания. Похоже, не терпелось и остальным. Когда он вошел в зал заседаний, там присутствовали все, кроме Корина и Пановой, которые и не должна была участвовать в испытаниях. Даже Маргарита, опаздовавшая на все предыдущие встречи, была на месте. Корин к 9:00 не явился. С каждой минутой его отсутствие и без того напряжённое ожидание грозило перерасти в коллективный психоз. Даже Смотров, который своей пассивностью на совещаниях обычно напоминал труп, в этот раз участвовал во всеобщих обсуждениях и нервно шутил не впопад. Вы, наверное, уже знаете, что американцы сделали официальное заявление. Смотров говорил не громко, но сразу же приковал к себе внимание. Любое движение объектов в сторону земель будет расценено угрозой национальной безопасности и агрессией со стороны Китая, добавил после секундной паузы. Угрожают пропорциональным ответом. Слышали? подал голос Казинский. Только не понимаем, что такое пропорциональный ответ, а не войну собрались развязать. Не исключено, Смотров коротко кивнул. Есть информация, что наши собираются сделать аналогичное заявление. Класс. Олег откинулся на своём стуле. Это получается, Россия и США готовы вместе объявить войну Китаю. Получается так. Мы и мы знаем, какие средства могут применяться в современной войне, сказал Сматров, намекая на недавние события на Ближнем Востоке. Остаётся надеяться, что этот объект и дальше будет вертеться вокруг Луны и к нам не полетит. Сложившаяся ситуация очень волновала Руслана, а от этих разговоров становилось только хуже. А есть какое-то подтверждение, что это создали китайцы? Может быть, какие-то разведданные? А откуда мне знать разведданные? Небрежно бросил Смотров. Но это ведь у них база на Луне. Их хренету впервые возле Луны заметили. Совпадение? Да и какие альтернативы? Инопланетяне? Альтернативы? А к чему мы приходим при отсутствии альтернатив? К ядерной войне? Само по себе появление этого объекта уже выглядит невероятно. Поэтому говорить о вероятности альтернатив не совсем, на мой взгляд, уместно. Руслан почувствовал, что его нервозность начала переходить в злость, которую он с трудом сдерживал. Он сделал секундную паузу, чтобы остыть, и обратился к Маргарите Казенскому. "Коллега, вы этот лучше всех разбираетесь в технологиях. Что скажете? Могли мы не заметить приближение такого объекта из космоса?" "Могли, конечно", ответил Казенский. "Наши технологии для наблюдения за космосом далеки от совершенства. Мы до сих пор продолжаем открывать новые небесные тела в нашей родной солнечной системе. Люди, в его голосе послышалось сожаление. В последнее время слишком заняты сляжкой друг за другом, чтобы смотреть вверх и обращать внимание на что-то ещё. Я вполне допускаю, что приближение даже такого большого объекта могли проспать. Никто до сих пор не опубликовал хоть какие-то аналитические данные. Тот же инфракрасный анализ, например, Какая у него температура, какой примерно состав и плотность? Кроме ориентировочных размеров ничего нет. Маргарита развела руками. А если говорить о размерах, то простите, что вновь оперирую категориями вероятности, но мне кажется, создание этого объекта на Луне крайне маловероятным. Я не верю, что его можно было создать настолько быстро и незаметно, что его впервые засекли уже полностью сформированным и выведенным на орбиту. А как китайским ученым удалось преодолеть гравитацию, чтобы оторвать такую махину от Луны? Тогда получается, вновь заговорил Руслан, что если этот объект действительно извне, то нам объединяться нужно, а не воевать друг с другом. Дверь в переговорную распахнулась и вошел Корин. Выглядел он не лучшим образом, лицо опухшее, под покрасневшими глазами набрякли мешки. Здравствуйте, коллеги, сказал Корин тяжело садясь на свободный стул. Не говорю доброе утро, потому что это не так. Сердце у Руслана упало куда-то на дно желудка, в висках застучал пульс. Лица остальных застыли и побледнели. Короче, у меня для вас две новости. Начну с плохой. Корин говорил усталой и практически без эмоций. Обсуждения, что делать дальше, велись на высшем уровне почти всю ночь. Решение такое: в свете развивающихся событий и потенциальной угрозы нашим странам просто архиважно как можно скорее завершить испытание. И передать технологию в промышленную эксплуатацию нам, как и нашим партнерам, необходимо иметь доступ ко всем потенциальным источникам энергии, как и возможность передавать энергию куда потребуется. В связи с этим нам также необходимо ускорить разработку портативных ресиверов. Он у Грюма посмотрел на Маргариту. То есть мне надо начать думать в два раза быстрее? – огрызнулась она. Маргарита, Коринс вздохнул. В данный момент я всего лишь передаю поставленные задачи, и я в вас верю. Уверен, вы сможете найти резервы. Если для этого нужны какие-либо ресурсы, то это уже моя задача. Просто дайте мне список. Маргарита сложила руки на груди и отвернулась, ничего не ответив. Остальные не спускали с кори на глаз. Теперь хорошая новость, сказал он тоном, больше подходящим для зачитывания некрологов. Американская делегация уже здесь, с их стороны все готово к началу работ. Начинаем через час. Поэтому предлагаю всем, у кого есть аппетит, позавтракать и приступать к выполнению. Пожелаем нам всем удачи и скорейшего завершения испытаний. Когда сотрудники начали покидать комнату, Руслан подошёл к Корину. Игорь Яковлевич, можно вас на минуту? Что у тебя, Руслан? Я хотел спросить. Мне очень нужен на испытаниях. Я же юрист, а не техник. От меня здесь толку немного. Руслан. Корин протёр руками лицо, будто умывался. Я тоже человек. Э как у тебя? У меня есть дети и даже внуки. Все они собрались сейчас у меня дома в Подмосковье. Я планировал провести отпуск в тесном семейном кругу. Для меня это очень важно. Игорь Яковлевич посмотрел в сторону, плотно сжав губы. И, конечно, я очень переживаю и хочу сейчас быть рядом с ними. Вроде бы ничего страшного ещё не произошло, но эта неизвестность давит мне на нервы не меньше, чем тебе. А ведь это была именно твоя идея привязать вступление всех документов в силу к результатам испытаний. Хорошая идея, правильная, и поэтому проконтролировать и правильно оформить все документы должен именно ты. От меня здесь еще меньше толку, чем от тебя. Но мы оба остаемся здесь, пока все не закончится, и это не обсуждается. В отчаянии Руслан вышел из переговорной и отправился к себе. Аппетита у него не было совсем, а вместо завтрака ему предстоял разговор с женой. Оля очень ждала новостей, и он не хотел мучить её неопределённостью. Всё, что он мог сейчас сделать, подобрать правильные слова, чтобы смягчить ситуацию и поддержать супругу. От американцев прибыла комиссия из пяти человек: трое учёных, с которыми Руслан раньше не сталкивался, главный менеджер проекта со стороны SolarNext Роберт и привлекательная молодая переводчица азиатской наружности. на рынке существовало достаточно программных продуктов, которые обеспечивали отличный уровень голосового и письменного перевода, поэтому Руслан не понимал, зачем Роберту потребовался переводчик. Тем более, что практически все представители Трансцент свободно говорили на английском. Вероятно, у девушки были и иные функции. Контроль всех работ вёлся из центрального лабораторного модуля на пятом уровне, куда Руслану предварительно дали доступ. Когда он появился в модуле, там, помимо Маргариты и её сотрудников, были Олег и все представители американской стороны. Носитель с трансмиттером и дронами для выполнения монтажных работ как раз стартовал с космодрома в Техасе. Несколько мониторов на стене отображали актуальный статус и график движения носителя. Управлять дронами должны специалисты SolarNext, находящиеся в Техасе, а контроль и при необходимости координация работ была возложена на совместную комиссию в Агарте между центром управления в Техасе и Агартой. Была установлена прямая связь по защищенному многоуровневому шифрованием каналу. Руслан сел в одно из кресел у дальней стены и наблюдал за происходящим. Он заранее подготовил проекты документов для фиксации результатов испытаний и направил их Шейну для согласования. Теперь оставалось только ждать. Что может быть хуже? Пока Руслан был занят своими мыслями, последняя ступень отделилась, носитель вышел в термосферу и устремился по заданной траектории к Солнечной станции. Рабочая группа поздравила аплодисментами коллег по другую сторону океана. Рыжий, пользуясь всеобщим воодушевлением, обнялся с Маргаритой. Радость окружающих на минуту заглушила давящую тревогу, но она очень скоро вернулась. Ощущение нависшей угрозы не покидало Руслана. Он старался убедить себя, что это лишь игровое ображение, но с каждой минутой в нём росло предчувствие чего-то ужасного. Он постоянно обновлял ленту новостей в телефоне, иногда ловя себя на мысли, Что делал это лишь считанные секунды назад. Пока без изменений, объект всё так же проплывал над луной. В конце концов сидеть одному стало не вмоготу, и он подошёл к Олегу. Я так понимаю, всё идёт по плану? Да, пока всё хорошо. Наши американские партнёры сработали отлично. Он показал большой палец вверх Роберту, стоящему в нескольких шагах от них. Роберт улыбнулся и повторил жест. Переводчица выглянула из-за его спины и обаятельно улыбнулась, на секунду задержав взгляд на Руслане, или ему показалось. Мне бы ее оптимизм. Какие прогнозы? Помнишь, а говорили что-то о двух днях? спросил он, отмахиваясь от мысли о девушке. Не будем загадывать, но, возможно, справимся и быстрее. Думаю, можно забронировать билеты на завтра на вечер. У тебя документы готовы? Да, я уже все надрафтил и отправил Шейну. Не думаю, что у него будут существенные комментарии. Общие формы мы согласовали с ним уже давно. Ну тогда нам остаётся только лишь ждать и надеяться на лучшее. А может и зря мы так распилеживались. Вдруг этот объект исчезнет так же внезапно, как появился. А мы зато уже к новой фазе проекта перейдём и получим заслуженные бонусы и отпуск. Натянутые нотки и нервный смешок в конце выдавали, что Олег и сам не верит в то, что говорит. Меня удивляет Маргарита, она как будто и не волнуется вообще. Волнуется? Просто она сейчас полностью поглощена работой. Похоже, что работа у неё вообще на первом, втором, не третьем местах в жизни. Ничего важнее нет и быть не может. Я же тебе говорил, что все учёные странные. Олег оглянулся на Маргариту. Да и ей переживать не за кого. Родители умерли уже давно. Братьев и сестёр нет, детей тоже. Живёт одна здесь на Агарте. Мужа тоже нет. Пока. Ладно, я же здесь сейчас не нужен. Схожу, пожалуй, в спортзал. Нет сил сидеть без дела. Давай, я здесь побуду. Если что, наберу тебя. Войдя в спортзал, Руслан заметил Сашу, который, как обычно, изтезал себя на беговой дорожке. Руслан махнул ему рукой и не стал подходить, не желая вести очередные бесполезные разговоры на волнующую всех тему. После непродолжительных попыток переключить внимание на тренажёры, Руслан убедился в бесполезности и этого занятия. Он всё так же маялся, и как только заканчивал очередное упражнение, Сразу же хватался за телефон и проверял ленту новостей. Отсутствие конкретной информации и нагнетание истерии со стороны СМИ раздражало настолько, что он вообще выключил телефон. Простояв под горячим душем намного дольше обычного, он решил, что всё же стоит поесть и отправился в столовую. Потуги запихнуть в себя еду оказались не более успешными, чем попытки заняться спортом. Его мысли, как белка в колесе, крутились вокруг непонятного и от этого ещё более страшного космического объекта, а ещё вокруг назревающей войны и своей семьи, которая находилась сейчас очень далеко. Случись что страшное, он не сможет помочь. С назлоюливостью роя комаров в его голове одна за другой возникали апокалиптические картины с разрушенными городами, обгоревшими трупами и его близкими. Чувство беспомощности давило на плечи невыносимым грузом. казалось, что на борьбу с ним он тратит всю свою энергию. От полного отсутствия контроля за сложившейся ситуацией хотелось выть и биться головой об стену. Руслан не любил употреблять лекарства даже когда болел, но сейчас всерьёз задумался о приёме успокоительного. Впрочем, он быстро отбросил эту мысль. Сохранение чистого сознания было важнее. Мало ли что может произойти, когда он вернулся в центральный модуль, там уже был Корин. Он занял кресло, на котором пару часов назад сидел Руслан и с отсутствующим видом наблюдал за ходом выполнения монтажных работ. Его осунувшееся лицо выглядело, будто слепленная из воска маска, и не выражало никаких эмоций. Взгляд был устремлен скорее к хвосту, чем на мониторы, транслирующие изображения со станции. Руслан сел рядом. Объект покинул орбиту Луны. Мертвым голосом сказал Корин. У Руслана перехватило дыхание, по телу пробежал озноб. Куда он движется? прохрипел он. К земле, конечно, буднично ответил Корин, всё так же глядя сквозь противоположную стену. Мне надо домой, Руслан вскочил на ноги, срочно, сейчас. Мне тоже. Корин наконец поднял на него полные безнадёжности глаза. Только мы не можем уехать. Я тебе уже говорил. Да мне плевать на этот эксперимент. Я должен быть с семьёй. Руслан уже кричал, не в состоянии больше сдерживаться. На его крик стали оборачиваться Не улыбался никто, даже помощница Роберта. "Ты что, до сих пор не понял, что у нас нет выбора?" также повысил голос Корин, вставая со своего места. "Ты думаешь, я не хочу сейчас быть с детьми? У этого ФСБшника Смотрова приказ никого отсюда не выпускать, пока не будут оформлены все результаты испытаний. Ты слышал? Не пока закончатся, а пока не будут оформлены. Поэтому лучше поторопись со своими бумажками, чтобы никто не терял на это время". Корин тяжело сел в кресло и отвернулся. Дрожа от ярости и бессилия, Руслан резко развернулся, когда кто-то потянул его за локоть. Рядом стоял Олег. "Давай это идем", мягко предложил он. Руслан молча последовал за другом за пределы центра управления. Когда дверь закрылась, Олег заговорил все так же тихо и мягко. "Русик, я понимаю, да не хрена ты не понимаешь". Снова не сдержался Руслан. "У тебя есть семья, у тебя есть дети, дети, которых ты каждый вечер на руках относишь в постель". чьи улыбки освещают даже самый чёрный твой день. А стоит им заболеть, все твои проблемы просто меркнут на заднем плане. Руслан вдруг осознал, что с трудом сдерживает слёзы и запнулся. Ты прав, Олег не повышал голоса. Я не могу этого понимать так же глубоко, но я стараюсь. Могу ли ж представить себе, как тебе сейчас тяжело? Мне тоже страшно за родителей, ведь другой семьи у меня нет. Да и чего уж таить, за себя тоже страшно. Всем страшно, Руслан. Американец он вообще за тысячи километров от своих родных. Представляешь, каково им? Случи что, мы с тобой хотя бы на машинах сможем домой добраться, а им что делать? При мысли об американских коллегах Руслан испытал приступ сильнейшего стыда. Им действительно должно быть сейчас тяжко. Уж точно не легче, чем ему. Но они терпеливо делали свою работу, а он устроил истерику. Вот это позор. Руслан почувствовал, как у него горят уши и постарался взять себя в руки. Давно стало известно, что эта космическая фигня направилась к Земле где-то час назад. Я боялся, что это сорвёт испытание, и мы здесь застрянем надолго. Но все приняли новости достойно, хотя бодрости это никому не прибавило. Извини, Руслана, окатила новая волна стыда. Постараюсь впредь держать тебя в руках. Руслан с усилием потёр лицо ладонями, пытаясь собраться. А насчёт машины-то серьёзно? Ну, если вдруг случится что-то такое из-за чего рейс отменят, тым мне сможешь организовать машину. Водителя я не обещаю, но с машиной постараюсь что-то придумать. Их тут в паркинге хватает. Разберемся. Наличие хоть какого-то запасного плана вселяло надежду. Руслан сухо кивнул Олегу и постарался успокоиться. Возвращаться в центр управления было неудобно, поэтому он решил отправиться к себе. Я поеду. Оля позвоню. Она наверняка волнуется сейчас не меньше меня, сказал Руслан, вспомнив, что отключил телефон. И наградил за это себя парой нелепых приятных эпитетов. Сообщи мне, пожалуйста, как только будет какая-то информация по монтажу. Добро. Олег похлопал Руслана по плечу и вернулся в лабораторию. Разговор с Олей прошёл тяжело. Чтобы поддержать находящуюся на грани срыва жену, ему пришлось всем видом излучать спокойствие и уверенность. С окончанием разговора резко навалилась усталость. Руслан лёг на диван и включил новостной канал. Кадры на экране демонстрировали фото загадочного объекта, а в углу крутился таймер обратного отсчёта. Как выяснилось, таймер отражал время, через которое объект достигнет геостационарной орбиты Земли, если сохранить текущую скорость. Секунды неумолимо падали в бездну и тянули за собой минуты, а те, казалось, надежду на прекращение этого кошмара. Оставалось менее 6 часов. Диктор эмоционально вёл прямой эфир, голосом и жестами добавляя ненужной драмы к и без того драматической ситуации. Наверное, из-за профессиональной деформации диктор по-другому уже просто не умел. Интересно, дома он так же разговаривает. Руслан резко дёрнулся и с удивлением обнаружил, что заснул на диване. Монитор продолжал работать, диктор продолжал разглагольствовать. Таймер в углу показывал 3 1/2 часа. Руслан сверил время с часами в телефоне. Он действительно проспал почти 2 1/2 часа. Наверное, мозг так отреагировал на перегрузку нервной системы, что просто отключился. Что ж, не самый худший вариант, сам себе буркнул Руслан и вяло побрёл в санузел. Умывшись, он связался с Шейном и заручился его согласием со скорейшим подписанием подготовленных документов. Шейн уже всё подтвердил Роберту, оставалось дождаться окончания испытаний. Просто дождаться результата испытаний. медленно произнёс Руслан и нервно хмыкнул. Просто дождаться. Вместе с сонливостью его стало покидать и чувство умиротворения, на смену которому возвращалась давящая, пронизывающая тревога. Тем временем новостной марафон продолжался. Ведущий озвучивал мнения о происходящем как различных экспертов, так и обычных прохожих. Единого мнения, конечно же, не было. Большинство опрошенных обвиняло китайцев либо в умышленном либо в непреднамеренном создании монстра, который теперь должен был уничтожить всех некитайцев на планете, а может и самих китайцев тоже, если монстр вышел из-под контроля. Некоторые обвиняли недальновидных астрономов, которые своими бессмысленными посланиями в космос привлекли внимание недружественной цивилизации. Теперь её космический корабль движется к земле, чтобы её уничтожить либо поработить. Единицы выражали оптимизм, подкрепляя его доводами о том, Что если какая-то цивилизация имеет настолько продвинутые технологии, чтобы добраться до солнечной системы через тысячи световых лет, то она уже уничтожила бы Землю, если действительно этого хотела. На волне всего общего обсуждения кто-то вспомнил гипотезу о существовании некой карликовой звезды, которая обращается вокруг Солнца по нестабильной орбите и является причиной периодических массовых вымираний на Земле. Авторы гипотезы нарекли таинственную звезду Немезидой, в честь богини возмездия из древнегреческой мифологии. Это имя и закрепилось за неопознанным объектом. Пришельцы обыватели всё чаще называли этот объект Немезидой. В игре, кто придумает самый жуткий прогноз, с энтузиазмом участвовало религиозное сообщество, особенно его радикальные представители. В то время как общепризнанное церковное духовенство призывало быть сильными, молиться и надеяться на Бога, Отец Михаил, не жалея горла, верещал о наступлении конца света. Он категорически отвергал попытки какого-либо научного объяснения происходящего, как и уместно с тёмнёнными языческих божеств. Приближающийся объект он крестил не иначе, как оком божьим, которое прольёт на мир слёзы его, и погрузится мир в пучину, и выживут лишь праведные и истинно верующие, и будут править они в очищенном от греха Эдеме. Вот, оказывается, как случился первый всемирный потоп. Теперь людям предстояло стать свидетелями второго, а отцу Михаилу, вероятно, новым нуем. Рейтинг одобрения зрителями высказываний спикеров регулярно появлялся на экране. В другое время он поразил бы воображение Руслана не хуже, чем появление так называемой немизиды. Периодически происходили включения из Совета безопасности ООН. Там творился полнейший хаос. Представители стран-членов совета окричали, перебивали друг друга, угрожали, обвиняли. Дело чуть не дошло до потасовки, когда представитель США вскочил с места и направился к столу китайского оппонента. Охране пришлось разводить дипломатов силой. Совет так и не принял никакой резолюции, а заседание закончилось демаршем представителей КНР, которых все остальные участники совета в той или иной форме обвиняли в создании текущего кризиса. Руслан снова начал маяться. Он ходил по квартире, приседал, отжимался от пола, Сделал чай, затем вылил его в раковину и сделал кофе, который пару раз пригубив, оставил стынуть на столе. Когда он в очередной раз кинул взгляд на таймер в углу экрана, то вдруг осознал, что до окончания отсчета осталось всего пятьдесят восемь минут. Если всего мгновения назад ему хотелось, чтобы время обежало быстрее, сейчас он всем сердцем желал, чтобы оно остановилось. Времени, конечно же, не было до его чувств никакого дела. Обратный отсчет продолжался. Однако начал постепенно замедляться, а затем корректироваться в сторону увеличения. По ту сторону экрана это вызвало очередной всплеск активности из-за частую пустых комментариев ведущего. Зазвонил телефон. Руслан подскочил от неожиданности и бросился к дивану, где его оставил. Звонил Олег. Ты следишь за новостями? Слежу. Мы тоже следим. Один из рабочих мониторов выделили под эти цели. Олег промолчал и неуверенно предложил: "Приходи к нам. Может и приду". ответил Руслан после недолгого во молчания. При мысли о его выходке в центральном модуле хотелось провалиться, но сидеть в одиночестве сил уже не было. Приходи, приходи, подбодрил его Олег. Но я не только поэтому звоню. Есть и хорошие новости. Демонтаж не рабочего оборудования уже завершен. Все прошло даже более гладко, чем мы надеялись. Начинаем установку нового трансмиттера. Если не будет сбоев, надеемся закончить за три-четыре часа. Так что тебе все равно придется сюда идти. он говорил: "Скоро буду". Руслан выключил монитор и, борясь с собой, отправился в центральный модуль.